Римская компания. Часть первая. Окрестности Рима, Римская компания, больше, чем что-либо другое, отличают Рим от всех городов. Образ компании соединен с образом Рима неразрывно. Она первая открывает глаза путешественнику после начальных дней разочарования. Окруженной компанией, Рим мало принадлежит современной Италии, современной Европе. Истинный дух Рима не умирает до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой. Путешественник прежних времен тратил целый день, чтобы проехать компанию. Теперь поезд пробегает то же пространство в два часа, но в этом пока вся разница. И теперь, как и тогда, за эти два часа, как за тот день, приближающийся к Риму путешественник, расстается с одним миром и находит другой. Вечность Рима не вымысел. Его окружает страна, над которой время остановило полет и сложило крылья. Исторический день здесь никогда не наступал, здесь всегда брежет рассвет нашего бытия. Компания не поддается изменениям, не подчиняется завоеваниям цивилизации. От самых ворот города начинается иногда необработанное, незаселенное дикое поле. Трудно объяснить это одной малярии. Трудно поверить, что во времена императоров компания была другой, покрытой виноградниками, полями, виллами. Поселение человека всегда было здесь только оазисом. Виллы римских патрициев строились под самым городом или на морском побережье в Лаурентуме, в Ансуме. Постоялые дворы тянулись по большим консульским дорогам. Кое-где дымились очаги маленьких городов, как Ордея или Лавиниум, кое-где колонны сеяли хлеб. Но почти тоже был век возрождения, почти тоже есть и теперь. Железная дорога проведена к Нетуно и Ансу. Там построены виллы и морские купальни. Астерии сейчас тянутся по старинным дорогам, и рядом с ними бежит электрический трамвай. Земледельческие колонии распахивают Агро-Романо, окрестности Рима, где-то за тремя фонтанами. Ардеи и Чевитолавине. Еще насчитывают несколько соль жителей. Однако все это странным образом только усиливает необитаемость и недоступность компании. Все обыденное, все временное здесь непременно погибает. Стада дичают, поля тонут в сорных травах, стены пригородных вил кажутся стенами кладбищ, астерии через немного лет принимают вид развалин, и плющ убирает их, как заброшенные руины. Рельсовые пути внушают только чувство бесконечной удаленности, и самые недавние дела человека приобретают здесь раннюю таинственную дряхлость. Не успев возникнуть, виллы и купальни уже пустеют, за одну зиму они стареют здесь вдруг на десятки лет. Невольно хочется верить, что компания в самом деле заколдованное, заповедное место. Над ней произнесено заклятие, в силу которого она уединяет и хранит Рим она передает из века в век легенду о божественном происхождении рима и в новых поколениях людей с прежней силой пробуждает благоговение перед римом первых ее обитателей впечатление которое производит компания несравнимо ни с какими впечатлениями я проехал почти все земли италии я бродил по знаменитым полям агрегента и сиракус но несмотря на ослепительные краски тех южных стран признаюсь Я не был так восхищен ими, как римской компанией и лациумом. Эти пейзажи стали для меня такими же близкими, как пейзажи моей родины. Когда я писал мою историю, я часто видел их, и всегда они были новые для меня и полны величия. И когда я расставался с ними, мое сердце болело от неудержимого желания увидеть их снова. Так писал Григоровиус его глубокая любовь к компании известна каждому, кто читал его историю города Рима в Средние века. Одним из достоинств этой превосходной книги является живая связь ее автора с той землей, на которой происходили описанные им события. Изученная им эпоха средневековых баронов Соединена с компанией множеством воспоминаний. Темные квадратные наполовину осыпавшиеся башни, разбросанные повсюду в окрестностях Рима, напоминают всегда орлов компании, князей Колонна, Орсини, Савелли и Конти. Они напоминают нам теперь и их историка. Рассказывают, что Григоровиуса очень часто можно было видеть на высокой террасе у Латерана, откуда открывается вид на равнину Кампании и на Альбанские горы. Там он обдумывал главы своей книги, окидывая взглядом театр своей истории. «Возможно, — пишет он, — что этот пейзаж обязан большой долей своего непобедимого очарования, связанным с ним великим историческим воспоминанием. Но если бы даже их не было, он все равно волновал бы душу тем высоким благородством, каким наделила его природа». Иные местные Ла кажутся нам мифологичными. Роща у кастель эти старые пини и широкое устья Тибра заставляют воображение населить их сказочными существами. Иные пейзажи здесь мрачны, иные еще напоминают Эпос и Гомера, как Астура и мыс Церцеи. Но только римской компании одной принадлежит грандиозный исторический стиль, торжественный покой трагедии. Она простирается как великолепный театр прошлого, как великая сцена, на которой были решены судьбы мира. Здесь все безмолвно, все величественно, все исполнено суровой и мужественной красотой. Перед этой природой чуткий путешественник должен проникнуться тем важным и глубоким чувством, которое пробуждалось некогда при лицезрении Юноны Поликлета. Но едва ли компания принадлежит к тем местам, которые, как самый Рим, например, или Флоренция, вызывают ряд ясных исторических воспоминаний. История говорит сердцу там, где есть след исторической преемственности. Всякое деление времени мало чувствуется в компании. Она внушает совсем особенную историческую перспективу. Даже события и творения вчерашнего дня отдвигаются здесь на бесконечное расстояние. Феодальные башни. И римские акведуки здесь одинаково легендарны. Одно не сменяется другим, но одинаково с ним тонет в легендарных и сказочных временах. Размышления минуют здесь все звенья исторической цепи и охотнее всего обращается к ее началу, к началу Рима. Еще и теперь на вечерней дороге можно встретить волчицу, которая скрывается в пещеру, где ждут ее голодные детеныши. Капли, падающие с потолка в гроте Эгерии, еще и теперь слышны, как лепят нимфы, который умел понимать когда-то Нума Помпилий. Вид всадников, пересекающих одетые утренним туманом пространство, заставляет подумать о божественных диаскурах, спешащих в Рим с вестью о победе. Блестящая полоса моря на горизонте вызывает видение корабельщиков Энеиды. Компания погружена в стихию прошлого, но истории здесь нет. Историю создает труд человека, правильное общество, закон, честолюбие, богатство. Компания никогда не знала ничего этого. После средневековых баронов ее населили разбойники. Папы, XVII века вели с ними долгие упорные войны, отмеченные редкими подвигами и страстями. Но подвиги и страсти такого рода не попадают на страницы истории. В XVII и XVIII веке, когда разбойники были сломлены и укращены, компания сделалась обетованной страной художников. Пуссен проводил целые дни в долине за Понте-Молле, еще и теперь носящий имя Вальпуссино. Клод Лорен встречал Восход солнца на пустынном взморье у Кастельфузано. Белокурые фламандцы и голландцы с итальянскими именами или итальянскими прозвищами скитались по кампании, компании, счастливая героев среди пастухов и погонщиков мулов. Пиранези со смелостью авантюриста пробирался к развалинам акведуков или руинам Адриановой виллы. В XIX веке компания сделалась одной из любимых тем романтической литературы. Путешественники предшествующего столетия не были в силах понять и передать словами ее особенную красоту. Глубокое впечатление от компании выражено лишь в письмах такого путешественника романтизма, каким был Бекфорд». Большое чувство вложено еще в пейзажи компании, которые рисует так бережно и любовно Бонштеттен в своем путешествии в Лациум, изданном в 1803 году. Но Бекфорд и Бонштеттен были мало кому известны. Для большинства компаний была открыта Шатубрианом. Последовавшие за ним поколения создали обширную поэзию руин и меланхолических воспоминаний. Никому не удалось только превзойти Шатубриана – классической точности, силе и картинности изображений компании. Нет ничего прекраснее, чем линии этого горизонта, чем постепенное возвышение планов и замыкающие все тонкие бегущие очертания гор. Долины часто принимают здесь вид театра или римского цирка, их склоны падают террасами, как будто могучая рука римлян преобразовала самый лик этой земли. Особая дымка, окутывающая дали, — Смягчает все формы и отнимают у них то, что могло бы показаться слишком резким или слишком угловатым. Здесь никогда не бывает темных и тяжелых теней. Ни в скалах, ни в листве деревьев здесь нет таких темных масс, в которых не таилось бы немного света. Удивительно гармонический тон соединяет землю, воды, небо. Все поверхности, благодаря такой связи оттенков, переходят одна в другую, и нельзя определить, где кончается один цвет и где начинается другой. Вы, вероятно, любовались не раз освещением пейзажей Клод Лорена, которое кажется более прекрасным идеальным, чем свет природы. Так вот, это свет Рима. В этом свете Рима, в созерцании этих пейзажей компании, Шатебриан, первый из разочарованных людей нового века, подчеркнул и великую силу утешения. «У кого нет больше связи с жизнью, — писал он, — тот должен переселиться в Рим. Там он найдет собеседником землю, которая будет питать его мысли и наполнит снова его сердце». Там он узнает прогулки, которые всегда что-то скажут ему. Самый камень, на который там ступит его нога, заговорит с ним, и даже в пыли, которую ветер поднимет за ним, будут заключены какие-то человеческие свершения. Часть вторая. Большинство гостей Рима видят компанию на опиевой дороге. В ясные зимние вечера, когда солнце клонится к закату и красным отблеском освещены гробницы, и развалины акведуков, здесь медленно катятся один за другим экипажи. Это любимая прогулка иностранцев в Риме того племени, живущих легко и видящих много людей, которые веками осела в старинных уютных отелях вокруг испанской лестницы и пьятся Барберини. Дорога еще лучше, когда на ней нет приезжих. Ну и в этой вечерней прогулке нет ничего, что могло бы нарушить прекрасный покой развалин. Тихое движение экипажа и невольное раздумие, выраженное на лицах проезжих, придают всему важность и значительность. Женщины, встретившиеся здесь на миг среди могил и в красном свете погасающего дня, внушают мысль о каком-то длинном романе с тонкими чувствами, долгими разлуками, и не сбывшимся счастьем. Чтобы лучше узнать его дорогу, надо идти по ней пешком до Казали-Ротондо. Немало римлян прошло здесь когда-то, отправляясь на восток и повторяя в своем сердце слова Цицерона «Лучше смерть, чем разлука с родиной. В Риме надо жить в свете Рима». Они пускались в путь рано утром, когда солнце еще не показывалось из-за Сабинских гор, чтобы совершить первый переход до наступления зноя. Туманы бродят по утрам над кампанией, над уснувшими пиниями. Роса делает мокрыми плиты дороги и мрамор гробниц. Какая тоска пробуждалась в этих гражданах Рима, когда они оборачивались и видели вдали сереющий на рассвете город. Как неохотно должны были они идти вперед, несмотря на счастливое предзнаменование в виде орла, плывущего над компанией к восходу солнца, несмотря на магический жезл, указывавшего им путь Бога в окрыленных сандалиях. Там, где текла некогда река жизни, где еще являются эти призраки античного путешествия, там бродят теперь только стада. Осенью. Они спускаются с гор, зимуют здесь, и в мае снова возвращаются в Абруцы. В передвижении стад заключена вся жизнь нынешней компании, и это один из характернейших ее образов. Даже акведуки кажутся здесь стадами, бегущими через пространство. Трудно отделаться от впечатления бега, когда смотришь на их сменяющиеся аркады. У ротон до последней римской гробницы, до которой доезжают в прогулках по Альпеевой дороге, есть обширные загоны для овец. Их стерегут рослые юноши-пастухи, горцы из абруций, в традиционных бараньих шкурах, обернутых вокруг бедер и вывороченных шерстью наружу, в вечном наряде фавнов. Они равнодушно смотрят на экипажи, на людей из другого мира, и ничто не будет их очарованной дремой сквозь их черные круглые глаза точно из бездонного колодца на нас смотрит сама лукавая истина зверей и полубогов на ночь стада уводят в пещеру или собирают в загоны овцы дрожат от ночного холода и слабо блеют прячу голову от тьмы от невыразимых страхов просыпающихся с заходом солнца в бедной овечьей душе Пастухи ложатся между ними, прикрываясь их шерстью, согреваясь их живым теплом. Бодрствуют только собаки. Крупные алмазные звезды, благоприятные старой земле Лациума, оберегают этот безгрешный сон».